Глава шестьдесят Денис. Зима нынче пришла на месяц раньше положенного срока. Осени считая и не было. Холодное дождливое лето, месяц листопада и слякоти, и сразу зимние морозы. Раньше на день рождения Мота снегом и не пахло еще, а сегодня за окнами настоящая метель. «Как я тебе?» — доносится до меня голос Марины, и мне приходится отвлечься от любования непогодой и повернуться к девушке. Бежевое платье с открытыми плечами выгодно подчеркивает все плюсы фигуры, а высокая прическа открывает вид на стройную шею. «Красиво», — констатирую я. «Не замерзнешь?» «Если замерзну, заберу у тебя пиджак», — проговаривает игриво. Улыбаюсь. Марина волнуется, видно невооруженным взглядом. С Мотом она уже знакома давно, а вот с остальными еще нет. Я волнуюсь тоже, потому что до сих пор считаю, что идти с ней на день рождения друга – плохая идея. Пошел бы один, если бы Мот позавчера лично не пригласил ее. У него шашни с Маринкиной двоюродной сестрой Вероникой, так что ситуация безвыходная. Садимся в такси, Маринка приклеивается к моему боку. Обнимает за талию, пристраивая голову на груди. Детский сад, блядь. Терплю, чтобы не портить никому настроение. Может, сегодня у тебя переночуем, к тебе ближе из ресторана ехать? Молчу, глядя в окно. Думаю о Бельке. Она, конечно, тоже там будет, со своим парнем. Хреново все получается. Тупо, шиворот на выворот. Она не с тем, я не стой. Душно и тошно. Подъезжаем к ресторану, помогаю Маринке выйти из такси и, как положено, взяв за руку, веду к имениннику. С днем рождения, брат, обнимаю мота за плечи, взглядом шныряя по толпе в поисках светлой макушки. Спасибо, басит он. Здоровается с моей парой, оставляет на нее свою Веронику и ведет меня в сторону. «Через пару недель в Германию лечу. С Ти договор буду заключать». «Как вышел на них?» «Это пиздец, как круто. Если дело выгорит, МОД со своими центрами на федеральный уровень шагнет». Губанов предложил, и я не отказался. «Тесть будущий», — хмыкаю я. «Возможно», — отвечает серьезно. «Пора остепениться. Скоро сидеть начну. Надо потомством обзаводиться». «Предложение сделал уже?» Мот воровато осматривается по сторонам и понижает голос. «Нет еще». Я смеюсь, хотя на самом деле рад за него. Вероника хорошая девчонка, красивая, умненькая, и Мота любит. И ее чувства в глаза бросаются. Смотрит на него, как когда-то малая на меня смотрела, пока я все не испортил. «Ну а ты чего?» «Маринки, сколько времени еще мозг ебать будешь?» «У нас свободные отношения, друг», — хлопаю его по плечу, осматриваясь по сторонам. Чуйка вопит, что где-то рядом она, но пока не вижу ни ее, ни ее любимого. «Съехаться не пробовал?» «Не пробовал, не хочу с Маринкой жить». «А с кем хочешь?» — спрашивает, глядя из-под лобья. Догадался уже. И тут же позеленел от злости. «Сам знаешь», — успеваю ответить до того, как моих рецепторов касается едва уловимый сладко теплый запах. «Привет», — здоровается со мной пигалица и виснет на шее брата. «Здорово! С днем рождения!» — подходит зверь, бесцеремонно оттесняя меня в сторону. Игнорирую этот его жест, чувствуя бесконтрольную радость от встречи с Элькой. Жадно впитываю ее образ и задыхаясь от зависти, когда она начинает покрывать морду мота поцелуями. Тот дебил кривится, как я когда-то, пытается снять ее руки со своей шеи, но это все показуха, конечно. Балдеет он от ее нежности телячьих. А я, долбоеб, не ценил, пока не потерял. Теперь уж поздно. «За столом мы с ней оказываемся по разные края и даже вне зоны видимости друг друга. Специально нас так рассадили или нет, я не знаю, но от нервного напряжения кусок в рот не лезет. Невыносимо знать, что она в шаговой доступности и при этом не иметь возможности видеть ее. Маринка трещит в ухо, я рассеянно киваю, туплю с ответами. Психую. «Извини». Отодвигаю стул и поднимаюсь. Невыносимо хочется курить, да скрежета зубов, но я держусь. Бросил еще летом. Иду вдоль стола и, проходя мимо стула Эльки, мимолетно касаюсь ее спины пальцами. Она вздрагивает, но не оборачивается. Спускаюсь на первый этаж и сворачиваю в холл с мягкими диванами. Присев на один из них, жду неизвестно чего. Если придет, я ее уже не отпущу. Не знаю, как я это сделаю, но к своему любимому она уже не вернется. Но она не приходит. Ни через десять, ни через двадцать минут. Ей это незачем. Выхожу на улицу и подставляю лицо мокрому снегу. Стреляю сигаретку у двух пацанов, кручу ее в пальцах, нюхаю и, так не прикурив, ломаю и выкидываю ворну. Мерзну на крыльце, пока ко мне не выходит Мод. «Ты чего? Поехали завтра в Ельцовск, в горы». «Завтра? Там уже катаются?» Ельцовск расположен в четырехстах километрах к северу отсюда. Там охрененная лыжная база, на которую мы с ребятами ездим каждый год. «Да, трассы пробили, можно кататься». «Поехали», — соглашается Мот. «Тёмыча возьми, я Саньке позвоню». Возвращаемся в ресторан вместе. Он сразу идет в зал, я сворачиваю в коридор, ведущий к туалетам. Когда до них остается не более двух метров, открывается дверь женского, и в коридор выходит Элька. Оба замираем. Она смотрит на меня укоризненно, значит, поняла, что я ее звал, и не вышла ко мне осознанно. «Познакомилась с твоей девушкой», — говорит тихо. «Она сама ко мне подошла. Молчу, как дурак. Сказать нечего. Она приятная». Киваю. Жадно упиваюсь ее голосом и запахом. Элька тоже замолкает. Так и стоим, молча пожирая друг друга глазами. «Трогать-то нельзя». «Нельзя, но безумно хочется». Не выдержав пытки, запускаю руку в ее распущенные волосы и обхватываю пальцами затылок. Ее зрачки расширяются, тело каменеет, дыхание становится прерывистым. Склоняюсь с твердым намерением поцеловать. Кажется, что умру, если сейчас же не почувствую ее вкуса. Не дается, зараза. Отворачивается в последнюю секунду, подставляя мне щеку. Я не теряюсь, отказываться от поцелуя все равно не собираюсь. Прижимаюсь губами к гладкой коже, задыхаясь от эмоций, целую лицо, свободной рукой обнимаю за плечи. «Пусти!» — просит жалобно. «Нет!» «Дэн, перестань, пожалуйста! Что ты творишь?» «Я скучаю! Хреново мне!» Она крутит головой, пытается меня отодвинуть. А я, как с катушек, слетел, дорвался до запретного, трясусь рядом с ней, как нарик перед дозой. «С ума сошел!» — шипит бешено. «Хочешь все испортить? И себе, и мне?» Толкает со злостью в грудь. Трет щеку, которую я только что целовал. В глазах ярость полыхает. «Ты о Марине своей подумал? Или из-за мимолетной прихоти выкинешь ее из своей жизни, как меня когда-то?» «Ты вообще кроме себя способен о ком-то думать?» «О тебе?» «Обо мне?» — усмехается горько. «Это блажь временная. Я тебе не верю, Дэн.